Письмо 224. Софья Андреевна Толстой. Неотправленное. 1909 год. мая 13. -го, Ясная поляна. Письмо это отдадут тебе, когда меня уже не будет. Пишу тебе из-за гроба с тем, чтобы сказать тебе, что для твоего блага столько раз, столько лет хотел и не мог, не умел сказать тебе, пока был жив. Знаю, что если бы я был лучше, добрее... Я бы при жизни сумел сказать так, чтобы ты выслушала меня, но я не умел. Прости меня за это. Прости за все то, в чем я перед тобой был виноват во все время нашей жизни, и в особенности в первое время. Тебе мне прощать нечего, ты была, какую у тебя мать родила, верную, добрую женой и хорошей матерью». Но именно потому, что ты была такой, какой тебя мать родила, и оставалась такой, и не хотела изменяться, не хотела работать над собой, идти вперед к добру, к истине, а напротив с каким-то упорством, держалась всего самого дурного, противного всему тому, что для меня было дорого, ты много сделала дурного другим людям, и сама все больше и больше опускалась, и дошла до того жалкого положения, в котором ты теперь. Примечание Письмо вызвано тяжелым объяснением Толстого с женой по поводу повести «Дьявол» 1889 года. Смотри том 12 настоящего издания, в который нашли отражение факты биографии писателя, его влечение в молодости яснополянской крестьянкой Аксиньей Базыкиной. В дневнике Толстой в этот день сделал запись. «За завтраком Соня была ужасна». Оказывается, она читала «Дьявол», и в ней поднялись старые дрожжи, и мне было очень тяжело. Ушел в сад, начал писать письмо ей то, что отдать после смерти, но не дописал, бросил. Потом четыре часа она все высказала, и я, слава Богу, смягчил ее и сам расплакался, и обоим стало хорошо. Смотри том 22 настоящего издания. Конец примечания. Страница 663